Глава двадцать третья. «Путник в третьем секторе!» Голос дежурного мага звучал устало и недовольно. На портальных башнях маленьких городков по ночам далеко не так оживленно, как в Дотроне. «Проход в столицу!» Шагнул к нему гард и впервые за последние месяцы положил на стол перед портальным не золото, а свой именной амулет-дознавателя. блеснула светлая вспышка определителя и сразу подобравшийся маг тихо сообщил особый путь первый сектор спорить граф не стал просто шагнул в сектор круга где посередине стояла цифра один и замер И почти сразу мягкий сумрак слабо освещенной башни делиза сменился безжалостно ярким светом большого фонаря светившего прямо в лицо кто такой Строго спросил один голос, но его тут же перебил другой, торопливый и взволнованный. «Это же граф Гарт Лепферес! Приказ срочно проводить в большую гостиную. Идите за мной!» Гарт совершенно не узнавал ни этой башни, ни лестницы, ни стражника, но молча шел за ним следом. За последние часы он неимоверно устал и перенервничал, и теперь желал только одного — побыстрее увидеть тех, кто поможет ему спасти Мальяру? Однако в просторной гостиной, обставленной мебелью из светлого дерева, с бежевой обивкой и шоколадно-малиновым ковром посредине, не было ни единого человека. Гарт нахмурился и недоуменно огляделся, не понимая, зачем его привели туда, где никого нет, и огорченно присвистнул, случайно взглянув на часы, показывающие самое глухое послеполуночное время. Демонская сила, как он мог забыть, что здесь никто даже не подозревает об его злоключениях? Верно говорят, своя лужа всегда самая глубокая. Звуки голосов раздались из-за незакрытой двери, и Гарт настороженно прислушался, даже шагнул в ту сторону. И тут же поймал себя на недостойном деянии. Демонская сила, незачем ему тут подслушивать, он же больше не в плену у Карайзии. а в доме друзей, хотя напрочь не помнит такого дома. «Если ты будешь так бежать, я начну ревновать». Голоса приближались, и Гарт не мог не узнать мужской. «И что сделаешь?» — заинтересовался не менее знакомый женский. «Посадишь в башню?» «Не настолько я самонадеян». чтобы не догадаться, с какой скоростью ты оттуда спустишься, распустив свой вечно недовязанный шарфик. Я просто буду везде носить тебя на руках». «Нам это вредно», — возмутился голос Эсты, и герцогиня первой ворвалась в гостиную. «Гард, я здесь», — А заранее довольно улыбаясь, шагнул он вперед и ошарошенно замер, Озадаченно рассматривая кругленькую фигурку, надвигавшейся на него невестки. Разумеется, дознаватель знал, что брат ждет наследника или наследницу. Но в те дни, когда он уходил из дотрона, якобы прельстившись на щедрое предложение Явора, по фигуре Лернелии почти ничего не было заметно, а теперь... Гард опасливо попятился, прекрасно понимая, что сделает с ним змей, если заподозрит в неделикатном обращении со своей драгоценностью. «Зайчик, тебе не кажется, что он меня боится? По-моему, это не Гард». «Я боюсь не тебя», — Оскорбленно отозвался дознаватель, ощущая, как в груди начинает очень медленно таять ледяная глыба безысходности. «А его?» Подозреваю, что мне не поздоровится, если я дотронусь до тебя неправильно. «Умные у меня родичи», — похвалил змей, ловко огибая уже вцепившуюся в рубаху кузена жену. «И догадливые. Жаль, только не смог сам сообразить, что прикасаться к ней вообще не стоит. Лучше я сам тебя потрогаю, чтобы убедиться». И крепко стиснул плечи брата. «Лени, Осторожно поинтересовался Гартлип у герцогини через пару минут, выбираясь из крепких рук герцога. «А чей это дом?» «Наш», — ответил за нее змей. «Это замок Тегри. Мы все сейчас тут живем, так удобнее, да и теплее. Юг все-таки». «Вот на юге вам как раз делать нечего». Хмуро отозвался его кузен, обнаружив, что в двери появились Арвельд с Тельяной. и Геверт с Рози. «Особенно такой толпой». «Здесь еще и Леона с сыном», поспешил предупредить змей. «Но ее мы будить не стали. и тмирни письмо пошлем позже. Сначала послушаем твой рассказ. Как только слуги стол накроют». «А может, ты переодеться хочешь?» забеспокоился Арвельд, потискав друга. «Комната для тебя давно готова». «Пожалуй», — сообразив, что слуги посматривают на него слишком настороженно, решил гард. «Куда идти?» «От «Не ожидал я от нее такого легкомыслия!» «Идем, потом поговорим», — сам решил проводить графа Арви. «Это не быстрый разговор, и не думай, что все мы тут сидели сложа ручки, пока вы плыли на плотах». «Ну, раз вы знаете про плоты, значит, точно не сидели». Хмуро усмехнулся граф, даже не пытаясь угадать, кто из плотовщиков или вощиков был соглядатаем Олтерна или Змея. Теперь это уже не важно. «Вот твои комнаты. Мы специально выбирали, чтобы поближе к гостиной». Завернув за угол, остановился у дверей герцек Адерский. «И в шкафах все тоже твое. Можешь сейчас хоть коротко сказать, как ты ушел? «Отправила». «Ведьма Карайзия». Тяжело вздохнул Гарт, входя в уютную комнату и понимая, что ничего не хочет. Не умываться, не одеваться, не есть. Хочет снова оказаться на том судне, где осталась глядящая на него пустыми глазами мальяра. «За дочерью или тем, кто ее убил. Срок три дня, начиная с утра. Потом начнет топить пленников». «Герпень», — скрипнул зубами Арвельд, И внимательно глянул на друга. Тебя подождать? Не нужно. Хмуро усмехнувшись, мотнул головой дознаватель. Сам приду. Я быстро. Через десять минут, вернувшись в гостиную, посвежевшим и переодетым, Гард сразу понял, что Арви уже рассказал всем его новости, и они даже успели все наскоро обсудить. И выводы тоже сделали, судя по тому, как быстро что-то писали за маленьким столиком Ленни и Тейна. «Тмирно, с сестрами в хазране», — пояснил змей, подводя кузына к столу. «Поэтому обо всем произошедшем там, мы узнаем почти сразу. И уже получили сообщение о том, как ты выбросил свой кинжал и как прыгнул с трапа кор». И даже знаем, что чуть позже мальчик взобрался по якорной цепи на нижнюю палубу. И, видимо, как-то спрятался. Кроме него, из всех людей, которые плыли с вами на плотах, на корабль прошел только вор, пронес туда груз и больше не появился. Все остальные твои люди живут в дешёвом постоялом дворе, недалеко от пристани, и настроение у них безнадежное. «Демонская сила!» — стиснул кулаки Гарт. «Так ведь Мальяра же специально все подстроила, чтоб они остались. Я все понял, когда уже сидел в заперти, а потом ведьма напоила ее зельем забвения. И теперь вдова даже не помнит, что у нее есть сын». «Гарт!» Лэнни подобралась к нему со спины, помяла напряженные плечи. «Это не так. Матушка дала ей противоядие». «Еще в Шархеме. На Мале не может подействовать зелье забвения. И если даже ты обманулся, значит, она хорошая болтушка». «Но она смотрела...» Неверяще нахмурился Гард. «Как...» «Как дурочка. Или как женщина, которая видит тебя впервые. Ты же пил зелье забвения. Знаешь, что чувствуют лишённые памяти и как себя ведут?» и она отлично знает. Но всегда есть возможность, изображая такого бедолагу, говорить правду. Ведь в такие моменты все воспринимают такие высказывания не как отчаянную смелость, а как доказательство того, что зелье подействовало. Терпеливо объясняла герцогиня Тегрийская, незаметно подкладывая на тарелку родича куски мяса и деликатесы. «Думаю, ты и сам теперь по-другому оценишь ее слова». Особенно, если при разговоре присутствовал кто-то третий. Присутствовал и не один. Вспомнив слова мальяры про Тайлаха, Гарт начал понимать, как права Тихоня. Ведьма шантажировала меня, пообещала отдать мальяру своему управляющему, тому, который играл до этого роль господина, если я не соглашусь на сделку. Кстати. «Вот инструкции, документы, имена шпионов и капсулы, и я не уверен, что она не спрятала здесь какой-нибудь ловушки. Лучше не прикасайтесь, пока не проверит маг». Граф положил на стол принесенный с собой кошель, и никто из присутствующих и не подумал усомниться в его подозрениях. Лишь постояла рядом минуту, пытаясь хоть что-нибудь определить чутьем смески, но вскоре отступилась и села писать новое письмо. «Я все время думаю», — с сомнением произнес внимательно слушавший их Геверт, нежно обнявший прильнувшую к нему необычайно тихую розе. «Она совсем дура или просто сумасшедшая? Это Карайзия! Ведь не может же не знать, что в Вардаге сменился король, и постепенно устанавливаются другие порядки!» «Она очень хитра», — отложил вилку Гарт. «Я многое понял, когда мы договаривались, и прямо сказал ей о своих догадках насчет того, кто придумал все интриги, которые провернула Зора». А она и не стала отказываться наоборот. Заявила, что защищала свою обманутую дочь. Девочка плакала, ей было больно. Вот любящая матушка и придумала тройную интригу, чтобы дочь получила бывшего любовника, а мать — карманного короля». Ведь это не Зори нужна была власть над королевством. Ей достаточно было, как любой влюбленной женщине, получить в свою постель Олтерна. А я еще все время удивлялся, пока ей служил. И когда только злая и мстительная ведьма успевает измышлять и готовить такие хитроумные планы с хорошо обдуманными последствиями, договариваться с алхимиками, гномами, таремцами и оборотнями, воевать с контрабандистами, проворачивать выгодные сделки, Заранее просчитывать, где что купить, а где построить? Конечно, все мы работали, как проклятые, но зора зачастую развлекалась. Ее нужно поймать, эту каразию, и уничтожить. Твердо изрек змей. Пока она жива, никто из нас не может чувствовать себя в безопасности. Таким, как она, бесполезно доказывать, кто во всем виноват. Она сама не досмотрела за влюбчивой дочкой, не сумела ни воспитать ее, ни удержать. Люди, подобные ей, всегда ищут виноватых и никогда не видят своих грехов. Я уже отправил в Хазран и прибрежные города десяток опытных ищеек. Готовлю еще столько же. Все маги порталов предупреждены. Проверяются все подозрительные путники. Остальное знают только Тмирна и придворный маг. «Ты же знаком с Митчесом?» «Знаком», — неохотно ответил Гард, очень сомневавшийся в способности мага им помочь, и решил пояснить. «Я не знаю, куда направляется судно. Ведьма отправила меня в Делис прямо с палубы с помощью большой пирамидки и предупредила, чтобы я не тратил время, разыскивая их в том замке, который считал ее убежищем, и где подготовил несколько тайников и ловушек. Оказывается, его настоящего хозяина она тоже подчинила. «Подлая тварь!» — не выдержал Геверт. «Уже почти двадцать лет плетет интриги. Потеряла дочь, не заметила внучку, принесла королевству столько горя, и все ей мало!» «Я отправляю письмо от Мирни», — дописывая листок, объявила Тейна. Она особо просила ничего не предпринимать, пока не ответит. «Тогда давайте пока пить чай», — объявила Лэнни, пытаясь отвлечь всех от нерадостных мыслей. «Матушка обязательно придумает выход». О тех планах, которые придумали они с сестрами, герцогиня пока не собиралась говорить никому, очень надеясь, что они так и останутся, лишь замыслами. «Так нечестно», — возмутился граф через час, обнаружив, что подробно рассказывает все то, чего вовсе не собирался никому говорить, а притихшие друзья и родственники слушают с серьёзными лицами. Втроем на одного. Хотя чего уж теперь бунтовать, если сам виноват. Слишком поздно спохватился. Раньше нужно было сообразить, зачем женщины садятся напротив него, пропустив в середину Энройзу, и почему Гейверт не протестует против даже недолгой разлуки с любимой. А потом Розе, Кротко улыбнулась графу, задала ему незначащий вопрос, второй, выслушала с таким вниманием и восторгом, словно он рассказывал невесть, какие поразительные новости, и пошло. Сначала в их разговор очень деликатно вступила Ленни, потом Тейна, И сестры тишины не дали графу опомниться, пока он не сообразил, что допрошен с ловкостью, за которую можно было всем трем заслуженно предложить пост старших дознавателей. «Извини, Гард. невестка посмотрела на него с подкупающей искренностью. «Но такой разговор нужен был прежде всего тебе самому. Ты был так закрыт, мы понимаем, откуда взялась эта привычка». От долгих лет жизни, когда нельзя доверять никому, любой может оказаться врагом. Но мы свои и хотим тебе помочь. А еще хотим понять, что могла задумать Мальяра. Сам понимаешь, она прошла другую школу, не такую, как мы. Ей испытание подсовывало жизнь, а плохие оценки отражались на спине. Кстати, матушка прислала письмо. «Сейчас они с магом прийти не могут». «Велела отправить тебя отдыхать, а ей послать твой кошель. Ты не против?» «Нет», — незаметно усмехнулся Гарт, втайне подозревая, что настоятельница просто боится с ним встречаться. «Можете отослать. И тоже идите отдыхать. Испортил я вам весь сон». «За нас, не волнуйся». Ловко заворачивая кошель в кусок серебристой парчи, отмахнулась Тейна. «Мы тут и так все время спим». Разумеется, Гард ей не поверил, но спорить не стал. Первым поднялся из-за стола и направился к двери, чувствуя неподдельную благодарность за то, что они заставили его выговориться. После этого как-то понятнее стали и собственные чувства, и сомнения, и тревоги, и теперь ему хотелось немного побыть одному. Не так-то просто, сделав из своей души запертый на сто замков сундук, вдруг резко распахнуть его и оставить на обозрение всем желающим».